глава первая политформация я стоял перед трапом ожидая капитана морозова парадная форма офицера генерального штаба и явно не для этого климата жарковато быстрее бы и в какую-нибудь тень нырнуть а ведь только трид мая что же будет дальше лениво текли мысли в моей голове тимофей васильевич извините несколько задержался собирал вещи услышал я за спиной голос виталия викентевича и развернулся к нему надо было видеть лицо морозова все время как капитан стал пассажиром пароходов в шанхае он видел меня только в легком белом мундире который я специально захватил в дорогу, предполагая жару в пути Наград я на нем не носил поэтому при нашем знакомстве морозов который был старше меня лет на шесть и четыре года назад закончил николаевскую академию по своей воле взял надо мной шефство и знакомя со спецификой службы в кантуне и на дальнем востоке с учетом его любви к разговору о себе я морозову практически ничего за полтора дня не успел поведать да это как же у нас же войны то давно не было тимофей васильевич а где вы клюкву и георгия заслужили промямлил капитан удивленно разведя руками на его мундире не было ни одной награды виталий викенттьвич Вы обещали меня познакомить с хорошим местом отдыха. Вот там, за столом, который не качается, я вам все и расскажу. Не здесь же разговаривать. А я думал, что взял над молодым выпускником альма-матер шефства и учу его жизни», — удрученно произнес генерального штаба капитан. «Однако вы хитрец, Тимофей Васильевич. За полтора дня, что мы знакомы, я о вас ничего не узнал. Зато о себе рассказал все, начиная с рождения». виталий викентевич дорогой ведите меня скорее куда нибудь в тень а то сейчас как снегурочка растая это вы уже аклиматизировались здесь а я еще два месяца назад был в заснеженном петербурге признаюсь наши мундиры для такой жары не подходят ну что вы тимофей васильевич какая же эта жара сейчас прохлада но лучше действительно быстрее добраться до места где мы сможем отдохнуть в море я себя не очень комфортно чувствую наверное поэтому у меня появляется излишняя болтливость прошу извинения если надоел вам своими разговорами произнес морозов когда мы спускались с ним по трапу на пристань где наблюдалось несколько джин риш европейцы сокращенно называют джин рикш перевозящих людей в колясках рикшами японцы первые завели у себя этот простой и самый дешевый промысел человеческого извоза и дали ему название я столкнулся с таким способом передвижения во владивостоке когда сопровождал николая в путешествии к его невесте но прокатиться на такой коляски тогда не пришлось да и цесаевич не стремился видимо ему запомнилась поездка в японии когда чуть головы не лишился сегодня впервые придется прокатиться на человеке подумал я устремляясь за капитаном морозовым который уже садился в одну из колясок показав мне рукой на другую Место отдыха, куда нас по указанию капитана подвезли джинрикши, находилось в грязном переулке в самом начале китайского квартала. Двухэтажный дом в китайском стиле. Внизу бокалейная и виноторговля. Наверху, по словам Морозова, ресторан со смешанной европейско-китайской кухней. Мы поднялись наверх и заняли отдельный кабинет. По стенам висели картины, рисованные по стеклу и изображавшие не только идиллические домики с прекрасными китаянками, но и военные крейсера поднебесной под которыми лиловая вода клубилась барашками комнату украшали полинявшие зеркала и искусственные цветы яркие и петрые для той разрухи которая все еще царит в порт артуре очень неплохое местечко тимофей васильевич и кормят здесь хорошо местную воду не пейте неожиданно резко произнес виталий викентевич увидев как я потянулся к графину с какой то жидкостью стоявшему на столе увидев мое недоумение пояснил в порт артуре вода опресненная а станция где ее перерабатывают довольно старая от этой воды распространяются постоянные заболевания пейте только вина и воду которую привозят в бутылках из японии а еще лучше виски с содой английские офицеры научили в шанхае у них богатый опыт борьбы с дизентерией и другими болезнями этим продуктом после этих слов, морозов подозвал боя как здесь на английский манер называли официантов и на корявом китайском попросил его принести виски и нормальной воды тимофей васильевич вы даже не представляете англичане чуть ли не спортом объявили неимоверное уничтожение виски которые пьют с какой нибудь содовой преимущественной японской водой тансан хира аполинарис или аквариус нет часа дня или ночи когда благородный джентльмен не потребовал бы «виски энд сода». По их мнению, виски сода облегчает и освежает тело, изнемогающее от тропической жары, и спасает от болезней. Если вы сделаете визит нашим знакомым англичанам или американцам, вас прежде всего не спросят о погоде, а предложат вам, не хотите ли сода-виски. В этот момент бой принес на подносе широкие бокалы, графины с водой и виски, о поставился на стол и удалился я несколько ошарашенно смотрел на эти действия не удивляйтесь тимофей васильевич здесь принято что виски с содой наливает каждый себе сам нам уже готовую воду принесли а некоторые требуют чтобы соду лимон мяту и воду приносили отдельно вкус у всех разные пока виталий виккенчевич произносил этот монолог он успел смешать в бокале порцию для себя давайте я вам смешаю в той пропорции которая мне нравится дождавшись утвердительного кивха головой смешал содовые виски в моем бокале как говорят китайцы цин цин произнес капитан и сделал небольшой глоток из бокала цин цин я повторил его действие глотнув виски соды да уж ж гадость еще та со льдом может быть и лучше пошла бы а так разбавленной минералкой самогон подумал я с трудом удержавшись от грима соотвращения на лице не понравилось тимофей васильевич С усмешкой спросил меня Морозов. «Ничего, со временем привыкните». «Признаюсь, откровенная гадость», — ответил я и поставил бокал на стол. «Я небольшой любитель спиртного. Пью редко, но это что-то с чем-то. Если не хотите болеть, будете принимать как лекарство». «Хотя о чем я? Вы же во Владивосток проследуете, так что для вас наши проблемы со здоровьем будут неактуальными». Если к этому напитку относиться как к лекарству, то, наверное, можно привыкнуть. По доброй воле я такого пить бы не стал. Тимофей Васильевич, а вы не будете против, если я к нам на обед позову своего друга, подполковника Рашевского? Мы с Сергеем Александровичем оканчивали Николаевское инженерное училище, только в разные годы. И он тоже выпускник академии. Здесь служит при полевом штабе адмирала Алексеева в инженерном управлении. у них сейчас обед до пятнадцати ноль ноль а в этом ресторане представляете есть телефон я отлучусь чтобы сделать звонок если сергей александрович свободен то минут через двадцать присоединиться к нам заодной обед закажу конечно не против виталий викентьевич а по поводу обеда целиком полагаюсь на вас я всеядный так что съем любое блюдо тем более качки здесь не наблюдается морозов выйдя из кабинета Направился куда-то в глубину ресторана, а я подозвал официанта и заказал бутылку нормальной воды. Пить хотелось все сильнее, а виски с содой освежающего воздействия, о котором рассказывал Морозов, почему-то не произвело. Когда мой гид вернулся к столу, я уже наслаждался прохладой минеральной воды, которую принес бой. «Смотрю, виски с содой вам не понравилось, Тимофей Васильевич», — произнес Морозов, сев за стол и сделав очередной глоток из своего бокала. Пока готовится стол, расскажите о себе. Я просто изнемогаю от любопытства, как вам удалось получить столько наград. Пришлось кратко поведать о своих приключениях в этом мире. Когда закончил рассказ, Виталий Викентьевич произнес. Удивительная история. Представляете, Тимофей Васильевич, но она частично мне известна. Вы очень популярны на Дальнем Востоке, да и здесь о вас многие знают. Правда, рассказывают в основном казаки о Новом Ермаке. а вы действительно свой род от покорителя сибири ведете виталий викенттьевич я не знаю но в станице черняева откуда я родом многие так считают особенно старейшины а правда это или нет бог его знает а вот и сергей александрович произнес морозов глядя в открытый проем дверь кабинета я чуть развернувшись на стуле проследил за взглядом капитана и увидел как в нашу сторону идет решительным шагом Офицер, старше 30 лет, из-за бородки и очков, очень похожий на Чехова. На его груди был красно-золотой орден с Денислава Третьей степени. Поднявшись из-за стола следом за Морозовым, дождался, когда подполковник подойдет к нашему столу. «Сергей Александрович, очень рад вас видеть. Позвольте представить вам генерального штаба капитана Алене Назейского. Он следует в распоряжении генерал-губернатора Преамурия Градекова», — произнес капитан Морозов. тимофей васильевич а это мой очень хороший товарищ и друг подполковник рошевский лучший специалист ккваантна по фортификации мы с рошевским одновременно склонили головы при этом я заметил уважительный взгляд который бросил подполковник на мои награды после представления мы все сели за стол уже заставлены официантами разнообразными блюдами и спиртными напитками отдав должное прекрасному обеду в основном из европейских блюд и французскому шампанскому шанхайского происхождения рошевский и морозов закурили а я помаленьку пригубливая расправлялся с вишневым ликером который нашелся в ресторане как обед тимофей васильевич выпуская кольцо табачного дыма поинтересовался морозов прекрасный я ничего угодник но иногда хочется поесть чего то вкусного ответил я полностью с вами согласен вклинился в разговор рошевский маленькие радости позволяют более позитивно смотреть на окружающий мир и как здесь с маленькими радостями эту они не мешают поинтересовался я ну что вы тимофей васильевич в китае подобные беспорядки происходят каждый год в какой нибудь из провинций не стоит им придавать значение выпуская папиросный дым произнес морозов наш дипломатический корпус в пекине никогда не обращает внимания на все эти возмущения эти беспорядки в порядке вещей но ну, если события усложняются полюбопытствовал я насколько мне стало известно уже здесь адмирал сеймур сейчас с интернациональным десантом совершает веселую и военную прогулку в пекин возможно уже в этот момент им устраивают торжественную встречу с музыкой и шампанским осенью десант вернется на суда и инцидент окончится так же как заканчивались все предыдущие я бы не был таким оптимистом от адмирала сейймура вот уже сутки как нет никаких известий сегодняшнее восстание эхотуаней или боксеров представляет явление гораздо более серьезное чем о нем думают я внимательно наблюдаю за ним с декабря прошлого года когда в шанддуне жертвой их фанатизма стал английский миссионер брукс неожиданно убитый боксерами во время его поездки по деревням подполковник затушил в пепельнице папироску и сделав из бокала глоток с виски с содовой продолжил На знаменах боксеров в этот раз написан девиз «Охрана династии и уничтожение иностранцев». Это льстит китайскому правительству и отвечает вкусом народных масс, которые стали видеть в их отуанях давно ожидаемых избавителей от незваного заморского ига. Юй Сянь, генерал-губернатор Шаньдуна, известный ненавистник европейцев, открыто поддерживал восстание. На его место был назначен в декабре прошлого года генерал Юань Шикай, бывший китайский посланник в корее хорошо понимая какой опасностью грозит это возмущение против иноземцев и желая умыть руки тот сумел направить все движение боксеров в соседнюю джилийскую провинцию и воспретил боксером пребыванияние в шандуне сергей александрович восстание в одной провинции вряд ли помешает пребыванию европейской цивилизации в китае если что мы их сомнем в кратчайшие сроки произнес капитан морозов который также затушил папировку и глотнул из стакана виски еще один яркий западник подумал я для него все азиаты на одно лицо и их роль это рабы цивилизованных джентльменов боюсь что в этот раз события пойдут другим путем между тем продолжил подполковник рошевский в среде китайского правительства некоторые министры и князья приняли боксеров под свое покровительство и поддерживают их деньгами и оружием китайская императрица издает двусмысленные приказы в которых повелевает военным начальникам прекращать беспорядки и строго наказывать виновных но в этих же приказах она дала мятежникам очень милое название неосторожных храблецов что конечно еще более разжигает мятежную толпу прекрасно понимающую маневры китайского правительства сергей александрович мне кажется что вы несколько утрируете двойные стандарты китайского правительства произнес морозов Не скажите. Генерал Неши Чен, начальник кавалерии в Джили, весьма сочувствующий русским и имеющий при себе военным советником лейб-гвардии гусарского полка полковника Воронова, решил не допустить приближения боксеров к Тяньцзиню и сжег несколько китайских деревень между этим городом и Пекином за то, что их население присоединилось к мятежникам. И что мы имеем? Подполковник сделал паузу и продолжил. императрица цин выразила ему свое крайнее неудовольствие за слишком суровые и строгие меры в отношении увлекающихся патриотов что не помешало правительству уволить генерала чееньхунбао командующего военными силами в бао дин фу за то что он допустил возмущение в своем округе это разве не говорит о том что китайское правительство явно ведет двойную игру это разовый случай и по нему не надо делать поспешные выводы не так ли тимоей васильевич обратился ко мне каписон не могу сказать чего то определенного так как не владею информацией по этому вопросу ответил я морозову извините господа но в последнее время императрица цин наказывает как тех кто поддерживает боксеров открыто так и тех кто их преследует слишком энергично как генерал не между тем китайское правительство не принимает решительных мер к ограждению иностранцев и препятствует им взять это дело в свои руки. Английский консул в Цзиньи настойчиво требовал управления императорской китайской железной дороги дать поезда для интернационального десанта. Но пекинское правительство отказало в этом на том основании, что несколько станций сожжено и что поезда не смогут дойти до Пекина. Разве это не двойная игра, господа? Рашевский, закончив говорить, резким движением опрокинул остатки виски с содовой в рот. я думаю что адмирал сеймур наведет порядок сил у него достаточно произнес капитан морозов а я так не думаю дорогой виталий викентьевич полковник вагаку восемнадцатого мая сумел провести по железной дороге в пекин международный десант из русских французов англичан американцев и итальянцев и возвратился в кянзинь но это был последний поезд железнодорожный путь испорчен боксерами дорога не восстановлена экспедиция адмирала с сеймура двадцать восьмого мая на трех поездах вышла в сторону пекина вчера к ним вышел еще один поезд и все никаких сведений от них больше нет подполковник раздраженно прикурил папировку и продолжил телеграфное сообщение с пекином уничтожено боксерами телеграммы передаются кружным путем причем китайские телеграфисты не принимают шифрованных депеж какая ситуация в пекине в данную минуту невозможно сказать но можно предположить так как число боксерров растет гигантскими темпами и восстание охватило всю джилийскую провинцию мятежники угрожают уже пекину и танзиню их количество уже превышает десятки тысяч и что будет если они в порыве ярости и фанатизма ворвутся в наши концессии сергей александрович неужели дела так плохи признаться в шанхае все спокойно морозов с удивлением посмотрел на подполковника виталий викенттьвич я только что узнал что китайская императрица издала тайный указ по войскам чтобы они никоим образом не вступали в бой с боксерами а только осторожно заставляли их сборище расходиться а что дальше совместное выступление боксеров и китайских войск если это произойдет, то наши и другие европейские миссии в пекине и танзинии будут уничтожены как бы мы ни относились к боевым возможностям китайских войск и их этуаний но нас слишком мало в джилийской провинции в общем сейчас может легко повториться тянзинская резня одна тысяча восемьсот семьдесят года и что же делать как то потеряно спросил морозов позавчера адмирал алексеев получил высочайшее повеление о посылке в пекин десантного отряда сухопутных войск с артиллерией вчера рано утром артиллерия казаки саперы и весь двенадцатый восточный сибирский стрелковый полк были посажены на суда броненосцы Наварин и Петропавловск, крейсер Дмитрий Донской, канонерки Отважный, Гремящий, Манджур и Бобр, и отправлены в Тяньцзинь. Сегодня с утра они должны быть на месте. И каковы силы, поинтересовался я. Экспедиционный отряд под общим начальством полковника Анисимова и преофицера генерального штаба подполковниках Илинском и Самойлове состоит из 12-го полка. четырех орудий 2-й батареи Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона, Квантунской саперной роты и 6-й сотни 1-го Верхнеудинского казачьего полка. В 12 часов все суда эскадры, принявшие экспедиционный отряд, снялись с порт Артурского рейда и ушли в таку. Начальником эскадры был контр-адмирал Веселага, ответил Рашевский. «Слава Богу!» — размашисто перекрестился Морозов. надеюсьясь этих сил и десанта адмирала сейура хватит чтобы подавить восстание хотелось бы господа подполковник задумчиво уставился перед собой если боксеры упустили время для нападения на танзинь когда в нем еще не было наших войск то как бы и мы не потеряли слишком много времени и не дождались того дня когда китайцы увлеченные боксерами провозгласят священный поход против заморских чертей вот тогда европейские державы будут вынуждены начать военные действия в полную силу к чему это приведет трудно представить господа вы прекрасно представляете, что возмущение на религиозной и фанатической почве всегда сопровождаются крайним упорством жестокостью и необыкновенным кровопролитием. Я не сомневаюсь в окончательной победе соединенного европейского оружия, но если придется иметь дело с сотнями тысяч фанатиков которым нечего терять, то как бы не пришлось заплатить за победу очень дорогой ценой. Война с ордой диких изуверов опасна, как гидра, у которой на место одной отрубленной головы сейчас же вырастают две новые. Слушая подполковника Рашевского, я краем глаза заметил через проем входа в кабинет знакомую фигуру. Повернув голову, я убедился, что не ошибся. «Сергей Александрович, извините, что перебиваю. Господа, прошу вашего разрешения». пригласить за стол моего старого знакомого я показал рукой на полноватого китайца который в этот момент в зале ресторана распекал официанта так это же господин тифантай произнес рошевскийтырнадцатого мая он был на балу у адмирала алексеева говорят что он какой то вновь пожалованный китайский генерал а я слышал что он хозяин этого заведения и многих других в порт артуре и дальнем он унес свою лепту морозов я чуть не поперхнулся от этих новостей и еле сдерживая улыбку произнес мне он известен как хабаровский купец дзи фэн тай который получив российское подданство стал николаем ивановичем тифантайем признает что давно жду от него известия об одном важном для меня деле я думаю не будет ничего зазорного если господин тифантай посетит наш стол произнес рошевский а морозов согласно кивнул головой После этого я покинул стол и вышел в зал ресторана. — Николай Иванович, очень рад вас видеть! — громко произнес я в спину купца. Услышав мой голос, Тифантай замер, потом медленно повернулся. На его лице выражения менялись каждую секунду. Удивление, неверие, досада, что-то еще. Вот только радости я не увидел. — Тимофей Васильевич? — купец сделал паузу. — Извините, если обратился непозволительно. — Я не могу. «Ну что вы, Николай Иванович, какие могут быть условности между старыми знакомыми? Прошу вас к нашему столу». Я сделал приглашающий жест в сторону кабинета. «Весьма благодарен, Тимофей Васильевич. Кстати, вы получали мое последнее письмо по Гирину? Я его направил чуть больше двух месяцев назад. Вернее всего, мы с ним разминулись. Но зачем письмо, если есть человек, написавший его? Чуть позже расскажете, Николай Иванович». «Хорошо, Тимофей Васильевич». С этими словами Тефантай проследовал мимо меня, направляясь в кабинет. Степенно поздоровавшись и познакомившись с господами-офицерами, купец по приглашению Рашевского, как старшего по званию, опустился на указанный стул за столом. Не успел я занять свое место, как в кабинет буквально влетел официант-бой, которому Тефантай отдал распоряжение принести лучшего шампанского. «Господа!» я надеюсь вы не будете против продегустировать отличе французская шампанское это будет не шанхайский разлив с улыбкой произнес купец дождавшись одобрительных ответов от подполковника и капитана тифонтай обратился ко мне как вижу тимофей васильевич вы не изменяете своим вкусом все тот же вишневый ликер да николай иванович вы же знаете крепкие напитки не люблю а вот ликером иногда можно побаловаться. распоряжусь чтобы вам доставили с дюжину бутылок куда прикажете спросил купец эки вы хитрец николай иванович я следую на пароходе херсон во владивосток по расписанию пробудем в порт артуре трое суток я все понял тимофей васильевич господа а не расскажете где вы познакомились с явным любопытством подогретым спиртным произнес капитан морозов я не успел ответить как тифантай произнес шесть лет назад благодаря тому что тимофей васильевич замолвил за меня слово перед государем наследником когда тот был наместником дальнего востока я смог получить российское подданство разве это так сложно удивленно спросил рошевский нет ответил китаец но мне пришлось бы лишиться вот этой красоты а благодаря господину капитану она и моя вера остались при мне произнося эти слова тефантай перекинул из за спины свою косу и сделал такое уморительное лицо, что все, включая меня, рассмеялись. «За это вам теперь поить Тимофея Васильевича всю оставшуюся жизнь», давясь от смеха и подхрюкивая, произнес Морозов. «А я согласен. Если бы не Тимофей Васильевич, моя коммерция с Китаем рухнула бы». Пока мы веселились, пара официантов навела порядок на столе, убрав использованную посуду, а следующие принесли шампанское, новые фужеры и китайские сладости. все это расставили на столе после чего один из официантов ловко открыл бутылку и разлил в дову клико повинуясь взгляду тефантая местные бойс испарились из кабинета господа прошу прощения купец взяв фужер поднялся за столом у меня есть тост за силу русского оружия такой тост было грех не поддержать господа офицеры и я встали дружно выпили после чего грянула троекратная ура После того, как сели обратно за стол, капитан Морозов, которого несколько стало развозить, спросил кукца. «Господин Тефантай, а как вы относитесь к ихэтуаням?» Купец что-то тихо пробормотал себе под нос на китайском, из чего я разобрал только что оказаться им там, откуда они родились, после чего произнес. «Господа, если я попаду к ним в руки, мне останется только молить о быстрой смерти. Боксеры, как вы их называете, существуют в Китае около ста лет. образуя разные тайные и явные общества под разными названиями самым древним было общество байлядзяо или белый лотос оно произвело возмущение против правительства при императоре дя цин грабил и разоряла южный китай император послал свои войска и рассеял это общество но его члены разбежались по всему китаю стали повсюду проповедовать свое тайное учение против воцарившийся новой мажурской династии цинов для восстановления бывшей китайской династии минов поэтому их девизом было восстановить минов не опровергнуть цинов кроме политики они стали заниматься еще мистикой чудесами и гаданиями в которые очень верит простой глупый китайский народ тифан тай повернулся к официанту который застыл в зале ресторана недалеко от входа в наш кабинет когда официант развил шампанское и удалился купец продолжил это были трудные времена мне больно об этом говорить, но заодно с боксерами стали действовать буддийские и доосские монахи которые объявили эти тайные общества под охраною у будды монахи стали набирать мальчиков и девочек которых обучали своим тайнам и готовили из них воинов в совершенстве владеющих холодным оружием и кулачным боем когда пришли иностранцы тогда тайные общества направили свою деятельность не против мажурского правительства а против всех иностранцев И вместо прежнего девиза «восстановить минов и не спровергнуть цинов», провозгласили другой «охранять цинов и уничтожать заморских». Боксерам еще более стали помогать буддийские жрецы, так как распространение христианства в Китае стало угрожать их вере и им самим. Появилось множество обществ – красного фонаря, большого ножа, глиняного горшка, охраны государства, уничтожение дьяволов. наконец появилось самое могущественное общество большого кулака которое потом стало называться кулаком правды и согласия или ихетцуань я и офицеры зачаровано слушали рассказстефантая в нынешнем году оно получило название иххтуань что переводится как дружина правды и согласия главная дружина их хатуаней находилась в шаньдуни и называлась шань дунь дзунь туань у нас еще раньше бывали в деревнях добровольные дружины поселян Туань-лянь, которые занимались военными упражнениями, охраняли свои дома от разбойников. А если было нужно, то поступали в войска и шли на войну. Купец тяжко вздохнул. Теперь все эти подготовленные воины вступают в ряды Ихэтуань и объявляют поход против всех иностранцев и их прислужников. Вот об этом я и говорил. Если китайские войска объединятся с боксерами, нам придется тяжко, перебил китайца Рашевский. Сергей Александрович, наш народ не образован, и его легко обмануть. Монахи, которым он верит, говорят, что иностранца надо убивать. Мэй Ян, то есть гибель за морским. От этого ужасного клича гибнут не только иностранцы, но и китайские купцы, чиновники, все, кто только торговал или имел какие-нибудь дела с иностранцами. Тифантай обвел взглядом сидящих за столом офицеров, и в глазах его стояли слезы. Об этом пока мало говорят. Но гибнут тысячи китайцев-христиан, в том числе старики, женщины и дети. Ужасные времена. Все дела, ремесла и торговля в Джили и других провинциях, где есть боксеры, прекратились. Мы, те, кто выбрал прогресс, сами не знаем, что нам делать, как спасаться от этих бедствий и чем все это закончится. Хотя боксеры и называют себя дружиной правды и согласия, но это совершенная ложь. Они совершают страшные несправедливости, убивая всех и каждого без разбора, кто хоть как-то связан с иностранцами. Это вносит еще больше раздор и смуты в мой народ. Купец взял наполненный шампанским фужер, встал и провозгласил. Я пью за то, чтобы Россия помогла Китаю в дни его народных несчастий. Цин-цин.